Кипчаки, Агузы. Средневековая история тюрков и Великой степи. Экс-Ориент-Люкс. Свет начинается с Востока и преображает мир. Вступление. В жизни каждого народа, как и в жизни любого человека, происходят события, их много. Собственно, жизнь и есть бесконечная череда событий. Но одни незаметны, обыденны, другие, наоборот, ураганом сметают все вокруг. Крушение старого всегда становилось рождением нового. Именно так начинались и так заканчивались эпохи в истории человечества событиями, потрясающими мир. Сметающим и ураганным было великое переселение народов. Оно прошло и неузнаваемо преобразило жизнь на Евразийском континенте, будто смерч. После него древний или античный мир вступал в новую эпоху — эпоху Средневековья. А начиналось великое переселение тихо и буднично, вдали от крупных городов, Однако вся огромная Евразия ощутила его. Тогда тюркские конники устремились в разные стороны света. Из Центральной Азии они вышли к берегам Тихого, Индийского, Атлантического океанов. Тысячи километров пути остались у них за спиной. Огромные, ранее почти безлюдные просторы заселили всадники. И не нашлось на свете силы, способной сдержать этот живой поток, хлынувший с Алтая. Остановить его. Все армии уступили ему во встречном бою. Грандиозное событие. Античный мир был растоптан копытами конников. Они сокрушали старое, чтобы дать людям новую культуру. Великое переселение народов — это редчайшее явление. В истории человечества такое было лишь раз. Подобного мир не знал ни раньше, ни потом. Победы Александра Македонского, римских императоров и даже знаменитого Чингисхана меркнут перед ним. Они выглядят слишком обычно. Конечно, великое переселение возникло не на ровном месте. Не само по себе и не вдруг. Семь веков — Тюркский народ копил силы, семь веков кропотливо готовился к нему, создавая культуру, которая вслед за античной возвысила мир людей. Случайности тут не было и быть не могло. Народы, не противясь, принимали новую для себя культуру Средневековья. Что же отличало и что притягивало к ней людей? В первую очередь вера в Бога Небесного. В Тенгри, который покровительствовал тюркам, вера в единого Бога была абсолютно новым явлением в жизни человечества. Люди античного мира, как, впрочем, и первобытного, не знали ее. Они были язычниками. Язычество отличало эти эпохи. И многобожие. В Древней Греции молились Зевсу, Гере в Римской империи, Меркурию, Юпитеру и другим богам. Перед их изображениями склоняли головы, приносили жертвы, у них просили защиты. Бога Небесного ни один народ, кроме тюрков, тогда не знал. Никто не молился ему. «Тенгри, вечное синее небо» — так Алтай называл своего покровителя. Под его неусыпным оком шли по свету всадники, шли смело и уверенно, потому что перед каждой атакой, перед каждым новым боем громко скандировали «Алла-билла, Алла-билла», что по-тюркски означало «С Богом» или «Бог с нами», и всегда побеждали. Это сразу заметили другие народы. Все знали, что победу в бою приносят не воины а Бог-покровитель. Он один. Люди, принимая новую веру, как бы просились под защиту сильного Бога. В этом и состоит роль веры в жизни народов, в обретении покровителя. Вот почему именно религии этнографы уделяют особое место в своих исследованиях. Вторым отличием тюркской культуры было железо. Металл, который подарил людям великий тенгри. Он позволил алтайцам создать массу полезных вещей для быта, работы, ведения войн. Никто в мире так искусно не плавил железо и не пользовался им так широко. Тысячи кузнечных горнов день и ночь давали драгоценный металл. Железо тогда ценилось выше золота, что тоже привлекало к тюркам другие народы. На Алтае был праздник железа. Он появился за пять веков до новой эры, когда только-только научились плавить в кузнечных горнах этот бесценный металл. Открывал праздник сам царь. Он подходил к наковальне и ударял молотом по раскаленному металлу. Каждый удар молота пробуждал в народе гордость, напоминал о величии предков, давших свободу и силу потомкам. Лишь потом начинались скачки, танцы, песни, пир и веселье. Это был всеобщий праздник тюркского народа – День Железа. Выходит, великое переселение не просто переселение людей на новое место и непокорение соседних стран. Это совсем другое. То, что неотвратимо разрушало бронзовый век в истории человечества и открывало путь веку железа. Тюрки сознательно ломали старое, отслужившее и утверждали новое, прогрессивное. Вот что было тогда на континенте. О том времени теперь говорят по-разному, называя его и нашествием варваров, и вторжением гуннов. Это неправда, потому что вера в Бога Небесного и железа у многих народов появились именно тогда, после знакомства с тюрками в эпоху Средневековья. Всадников посланцев Бога Небесного обожествляли. Даже внешне тюркский народ отличался от остальных. Он имел свой неповторимый облик, который не спутать с обликом ни одного другого народа планеты. Отличал его конь, ставший символом или тамгой, родовым знаком пришельцев Салтая равно как и знамена с крестом Тенгри. Античный мир подобного не видел, даже одежды такой он не видел, потому что это была одежда всадника, проповедника и воина, которые ни на миг не расставались с конем. Нет, великое переселение — вовсе не стихийный исход Салтая, как пишут о нем, не нашествие. Отселялись не дикие кочевники, а народ, которому стало тесно в Алтайских долинах. Ему нужны были новые земли, новые пространства. Тогда появилось слово «кипчак» или «тот, кому тесно». Так сами тюрки назвали своих всадников, осваивавших новые пространства Евразийского континента. А говоря об Алтае, имели в виду совсем иные земли, чем ныне. Вся Южная Сибирь с Байкалом на востоке и с Памиром на западе. То есть огромную горную страну, которая доходила до Тибета, называли Алтаем. О тех далеких днях напоминают географические названия и памятники, свидетели былого. Их много. Порой они очень неожиданные. Стоит лишь внимательнее присмотреться к ним. Так в 1974 году археологи нашли царский курган в северо-западном Китае. Там до сих пор живут тюрки-уйгуры, правда, уже не помнящие свою историю. Находки из древнего кургана озадачили ученых, озадачили глиняными статуями, Их было несколько тысяч, они показывали одеяние воина, убранство его коня. Все были обращены лицами к северу, к священной горе Уч Сумер. Это явно не китайская работа. Не китайская, потому что в III веке до новой эры, когда отсыпали этот курган, китайцы здесь не жили. Их страна лежала далеко на юге, за китайской стеной. Глиняные воины Портрет сегодняшних уйгуров, киргизов, казахов, хакасов, нагайцев. Такие лица обычны и среди кумыков, татар, башкир, но только не китайцев. Еще пример тоже весьма выразительный. Вблизи городка Руминдея, что в Непале, есть колонна с древней надписью. Колонну поставили в III веке до новой эры. Святое место, уверяют буддисты. Здесь высечено имя основателя их вероучения. Человека, который пришел с Алтая, он был из рода Шакке. Индийцы тогда впервые увидели тюрков и удивились им. Вот почему Будду они назвали тюркским богом или Буддой Шакьямуни. И с тех пор рисуют его голубоглазым, как других тюрков. Сегодня буддизм – ведущая религия мира, но время скрыло в нем свой таинственный след, который, однако, виден лишь специалистам. Есть наука – религиоведение. Она изучает тайны веры, чтобы понять многое из дошедшего до дня сегодняшнего. Например, буддисты-монахи в своих общинах живут по строгому уставу, он известен ученым. Казалось бы, что могут дать эти сведения? Оказывается, многое. Просвещенному человеку они говорят, что буддизм есть ветвь или часть религии тюрков. Между верой в Тенгри и учением Будды очень много общего. Исток этих учений один. Он в знаниях алтайских мудрецов. Вот почему древний Алтай называли раем земным, цветущим Эдемом, Здесь начало мировых религий. От алтайского вечного синего неба идут они. Три тысячи лет назад на Алтае начались духовные искания. Рождалась вера в Бога Небесного. Жаркие были времена. Тогда, желая сохранить старую веру, часть тюрков не приняла Тенгри и ушла в Индию, Иран, в степи Европы. Их назвали скифами, саками. Духовный протест открыл первые дороги с Алтая в Индию, на Средний и Ближний Восток. А во втором веке начался массовый исход алтайцев в степь. Но причина его уже была иная, экономическая. К тому времени слишком много алтайцев народилось на свет и стало им тесно в горных долинах. Народу требовались новые пашни, пастбища, угодья. На Кавказе, Ближнем Востоке, в Европе с тех пор надолго прижилась тюркская речь. Сюда пришли всадники открывать эпоху Средневековья.